Тема. Я тоже их слышу. Я знаю, как трудно найти того, кто поверит. Не так-то просто показать страх, детский страх, страх темноты, страх того, что в ней прячется. Осторожнее выбирай тех, кому рассказываешь. Люди могут решить, что это паранойя, твоё беспокойство. Лучше притворяйся. Чёрт возьми, можешь себе представить? Они уверены, будто мы выдумываем. Меня это просто из себя выводит. Но какая разница, что они там говорят? Мы-то в видимых следы, мы слышим, как они топают и скачут повсюду. Это первое, что мы слышим просыпаясь. Слышим, пока солнце ползёт к зениту, слышим в разгар дня и в тьме ночи. Знаешь, я замечаю их следы даже в других домах. Иду по дороге и вижу горящий на первом этаже свет или работающий телевизор. а подъездная дорожка пуста или еще что-нибудь. Не всегда явная, но указывающая на их присутствие. Иногда я торможу на обочине, глушу мотор и наблюдаю. Интересно, они тоже смотрят на меня из-за штор? Да как вообще можно не замечать этого? Иногда я даже выхожу из фургона, обхожу дом настолько, насколько могу, заглядываю во все окна, во все щели, которые нахожу. Однажды это случится. Слегка приоткроется дверца шкафа, мелькнёт чья-то шевелюра, или они зайдут в комнату, потягиваясь и разминая тощие руки и ноги. Ищи. А когда наконец найдёшь, выволакивай их. Мущину, женщину или ребёнка, неважно. Хватай за щиколотки, за волосы, подними под себя, вцепись в них со всей силы и радуйся. Радуйся, что нашёл. Однажды они и мне попадутся. Как же я хочу посмотреть им в глаза. Я буду держать их крепко. Не дам отвернуться. Пусть поймут, что я знал. Все это время знал, что от меня им не спрятаться. Я всегда к твоим услугам. Дай мне знать, когда найдешь. Я хочу помочь. Мне нужно это. Нужно увидеть. Джей Ти.